Глава 21. Змея. Темную безлунную ночь окрашивали яркие языки пламени, искры и крики. Все живое попряталось в свои норы. Даже ветра сегодня не было. Я зевнула и потянулась. Неделя вышла очень напряженной. Вверх вновь взвился огонь. Хана разошлась не на шутку. Я достала пергаменты из сумки и снова посмотрела на список. Это был последний центр, что расположился на границе с Кариндой. После изучения информации мы выяснили, что нам очень повезло, потому что созданием Шизе промышляло в основном только Лаппия. Было еще несколько центров Каринде и Зархею, но у них почти не было керосиров. Собственно, с ними легко разобралась Сней, которая все-таки уговорила отправить ее туда. После того, как мы окончательно зачистили наш родной центр, люди решили объявить о том, что существуют женщины собственной магией. С тех пор проблем прибавилось. Я перестала сдерживать ненависть других ведьм, и она полилась неиссякаемым потоком. Если не считать центров, то было всего несколько крупных стычек около деревень. Успех был переменным. То, что мы могли отбить, забиралось керосирами, и наоборот. Больше всего меня удивил тот факт, что никто из людей не знал толком о том, как создаются шизе. Надзиратели и священники не распространялись, а о создании оружия для кирасиров и вовсе ничего не знали. Основная информация хранилась в столице. Хана объяснила мне общий принцип работы с оружием кирасиров, но у меня получалось взять ситуацию под контроль через раз. У других это реже выходило. Поэтому в открытый бой никто, кроме Сней, не рвался. Серьезные проблемы были с керосирами, которые действительно умели сражаться. Таких оказалось немного, но они могли использовать сродство своего оружия себе на пользу. Освобожденные ведьмы начали о чем-то спорить, и я кинула на них предупреждающий взгляд. Мало того, что прятать такую большую группу было сложно, так они еще и совсем не старались мне в этом помочь. Наконец, из-за двери центра появились довольная Сней и уставшая Ханна, которая всеми силами пыталась это скрыть. Впрочем, безрезультатно. Восемь центров за неделю стали нашим новым рекордом. Я очень надеялась, что и последним тоже. «Это было просто невероятно. Они даже подойти к тебе не смогли». Сней восторженно рассмеялась. Ханна сдержанно улыбнулась, и кинула на меня молящий взгляд. Я подошла к ним. «Жаль прерывать, но у меня есть разговор к Арахне», скучающе произнесла я. Сней сразу замолчала и недовольно на меня посмотрела. «Если что-то с годами и не менялось, так это наши отношения». Сней уважительно кивнула сестре и ушла к освобожденным. Мы с Ханной скрылись в тени дерева, и она тут же повисла на мне. «Я сейчас помру!» Раскулила она. «Ты тяжелая!» — произнесла я, пытаясь скинуть ее руки со своих плеч. У меня ничего не получилось, и я лишь тяжко вздохнула. «Это был последний центр», — высказалась я, а потом почувствовала смятение Ханны. С подозрением прищурилась. «Последний же, верно?» «Ага», — неопределенно отозвалась она. Оторвала ее от себя и серьезно посмотрела в глаза. Я думала, отложить этот разговор. Но от тебя очень сложно что-то скрыть. Неловко начала сестра. Конкретнее, пробурчала я. Центр последний, но что им мешает создавать новые? Пусть ведьм и немного, а с нашей их защитой людям будет очень сложно вернуться к привычному образу жизни. Но саму проблему мы не решили. Серьезно ответила Хану. Поэтому... «Ты хочешь уничтожить информацию в столице Лапии?» Закончила я ее мысль и ужаснулась. «С ума сошла? Не шипи на меня!» Она упрямо сложила руки на груди. «Это лучший способ, и вдвоем у нас получится провернуть нечто подобное. Люди уже говорят про сильную огненную ведьму». «У меня пропал дар речи. Спорить с Ханной сейчас было бесполезно. Когда она что-то решила, ничто в мире не могло ее переубедить. Впрочем, именно из-за ее упрямости мы и оказались сейчас здесь. Я снова вздохнула, а она переняла это за знак согласия и широко улыбнулась. «В столицу двинемся завтра, а сейчас я хочу выспаться. Как думаешь, сны позволит нам поспать сегодня в ближайшей деревне?» Ханна слишком легко переключилась с опасной операции на повседневные вещи. Порой эта ее манера меня раздражала, но сегодня я слишком устала. Хочет или нет, но сегодня ее очередь следить за новыми ведьмами. Правда, известить ее о том, что ей придется вести их к нам самостоятельно, лучше тебе. Меня она и так недолюбливает, категорично заявила я. «Ладно». Протянула Ханна и пошла искать с Как жаль, что на этой неделе с нами была именно она. С Кикконой и Небулой договориться можно в разы проще. Ждать Ханну не стало, и вместо этого поплелась в деревню. Сверившись с картой, поняла, что ближайшим к нам был Эрф, который являлся пересечением нескольких торговых путей Лаппии. Он встретил меня ярким светом фонарей. Учитывая, что производство шз влекло большие трудности, а ведьмы в камнях быстро истощали свою магию, то сейчас все реже их можно было где-либо застать. Эрф был в этом плане небогат. Я не почувствовала в нем ни одного камня. Стало немного легче дышать. Таверну на окраине с покосившейся крышей я нашла быстро, хотя люди на улице сильно мешали. С чего вообще поздно ночью, Их так много. «Одну комнату с двумя кроватями», сказала я мужчине за стойкой, перекрикивая пьяных дебоширов. Толстый и уже почти полностью лысый владелец окатил меня неприятным взглядом. Полагаю, мое потрепанное платье производило плохое первое впечатление. Стоило его привести в порядок. Но я совсем про это забыла. Околдовать сейчас – плохая идея. Вместо этого выдавила из себя улыбку. «Семь краев за ночь!» — в итоге произнес он. «Настоящая обдираловка! Но мне было все равно. Если есть плюсы от того, чтобы быть ведьмой, так они заключались в возможности создавать деньги». Я засунула руку в карман. Не было справлялась с подобной задачей щелчком пальцев, но мне приходилось хорошенько сосредоточиться. В итоге... Вытащила на прилавок мешочек, наполненный зирами, доверху. Владельцы округлились глаза. Я подавила желание снова зевнуть и протянула ему один зир. Он взял его в руки, проверил подлинность и широко улыбнулся. «Не желаете поужинать?» – заискивающе спросил он. Я задумалась. Есть мне не хотелось, но Ханна точно будет голодной. Она потратила много энергии. Да. «Ну, чуть позже», — ответила я. Группа людей ввалилась в таверну, громко хохоча. «Смотрю, вы не местные? Приехали на ночной базар?» — спросил владелец. «О, нет», — чуть слышно проскулила я. «Теперь никакого отдыха не будет. Ханна потащит меня посмотреть на людские поделки». «Что?» — громко переспросил мужчина, привлекая мое внимание. Да. «Приехали на него с сестрой», — ответила я. В таверну вплыла взбудораженная Ханна. Я подавила отчаянный вздох. «Ты слышала о том, что сегодня здесь проходит ночной базар?» Сходу спросила она. «Может, позволишь мне поспать?» Ни на что не надеюсь, уточнила я. «Ты оставишь меня одну в незнакомой деревне?» Она хитро на меня посмотрела. Я вспомнила о том, что последний ее самостоятельный поход закончился двумя заикающимися мужчинами, которые пытались заставить ее с ними погулять. До сих пор не знала, что она с ними сделала, но теперь все в шерше знали о том, что она ведьма. «В одиночестве такой молодой леди здесь может быть очень опасно», с умным видом сказал владелец. Ханна заливисто рассмеялась а я снова вздохнула. Этот человек явно не о тех волновался. Мы вышли из таверны и пошли по узкой улице к самому большому скоплению шума. Когда вышли на площадь, меня ослепили разнообразные фонарики с настоящим огнем. Дальше по улице тянулись более добротные дома, а завершалась она храмом. Хана тут же исчезла в ближайшей лавке с посудой, а я постаралась занять позицию, с которой мне будет ее хоть немного видно. Теперь, пока все не осмотрит, мы отсюда не уйдем. «Осторожно!» — услышала я возглас и тут же отреагировала. На меня несся мужчина с огромным количеством предметов в руках. Ноги у него заплелись, а ноша опасно накренилась в мою сторону. И я сама не заметила, как с помощью воздушного пространства вернула мужчине прямое положение. Когда до меня дошло произошедшее, я опасливо огляделась. К счастью, никто, кроме Ханы, ничего не заметил. Сестра кинула на меня напряженный взгляд, а я покачала головой, показывая, что все в порядке, и ее вмешательство не требуется. Ханна вернулась к разглядыванию бус за соседним прилавком. Мужчина неловко поставил предметы на землю и отдышался. «Вы в порядке?» – неожиданно спросил у меня он. «Да», — ответила, не смотря в его сторону. «Ух ты! У вас такой необычный цвет глаз! Это очень красиво!» — жизнерадостно произнес он. Я перевела на него взгляд. Он был чуть старше меня, но, кажется, предпочитал вести себя как ребенок. Впрочем, ему это шло. Во всяком случае, внешность позволяла. Представить себе детский энтузиазм у огромного мужчины с бородой я не могла а вот у кучерявого блондина с голубыми глазами — вполне. «Спасибо», — растерянно ответила я. «Вы тоже сюда на базар приехали?» — продолжил он диалог. «Да», — сухо ответила я. «Он здесь просто невероятный. Можно сказать, лучший в Лапии. Я бы хотел жить в Эрфе», — мечтательно улыбнулся мужчина, показав ямочки на щеках. Мне стало как-то совсем не по себе. Почему он не уходит? Мужчина посмотрел мне прямо в глаза. Его энергетика чем-то напоминала мне сестру. С ним было как-то слишком просто разговаривать. Он неожиданно открыл одну из коробок, порылся там и вытащил деревянную фигурку девушки. «Я понял, кого вы мне напоминаете. Богиню Тивию, жену бога Шерри». «Я здесь продаю такие вот штуки. Это семейное дело». Он протянул мне ее. Я замялась. Поэтому он взял мою руку и вложил в нее фигурку. От его прикосновения магия у меня внутри всколыхнулась. «Что вообще происходит?» «Это подарок». Мужчина широко улыбнулся. «Меня, кстати, Адам звать». «Если раньше мне было неловко...» то сейчас я почувствовала самое настоящее смущение. Я молчала, а он продолжал выжидающе смотреть на меня. Поняла, что он не уйдет, пока не узнает мое имя. Мэдди. Кое-как выдавила из себя я. Что ж, надеюсь, мы еще увидимся, Мэдди. Адам взял коробки, подмигнул мне и исчез в толпе. Стало как-то совсем жарко. Мои щеки Просто горели. У меня лихорадка. Я постаралась сосредоточиться. Хочет Ханна или нет, но мы идем в таверну. Если я заболела, то наши планы по уничтожению информации в столице придется существенно сдвинуть дальше по времени.